Глава 16 Путь Дальше Проснулась я одна, открыла глаза и долго не могла собраться с мыслями. Они роем диких хоз скружили в голове и никак не хотели складываться в единую картину. За пологом шатра слышалась очередная перебранка Алии и Кин, и я резко села. Перед глазами опустилась белесая пелена. Я потерла веки руками, не особо помогло. Внезапно острая боль пронзила кисть, и я еле сдержала вскрик. Быстро глянув на запястье, где недавно меня оцарапала лоза, я едва не закричала в голос. Под кожей что-то шевелилось, вздуваясь, натягиваясь, переползая с места на место. Сглотнув, я снова потерла глаза и ткнула пальцем в нечто. Видение исчезло. В таком растерянном виде меня застала Катарина. Проснулась уже? В шатер просунулась ее голова, и Катарина виновато улыбнулась. А я зашла проверить, как ты? Я быстро кивнула, не собираясь продолжать диалог, и поискала глазами свою дорожную сумку. Сердцебиение ощущалось где-то в висках. Катарина проползла внутрь шатра и уселась напротив, опустив голову. Ее рыжие волосы беспорядочно свисали на покрытый испаренный лоб. «Слушай, то, что произошло вчера...» «У нас не было выбора», — начала она, теребя угол одеяла и безуспешно пытаясь вытянуть цветную нитку. Безликий каким-то образом ворвался в наши головы. Я так испугалась, когда его голос зазвучал в моем мозгу. Она указала пальцем на свой висок. Он сказал нам подыграть, сказал, что тебя нужно проверить и что ты можешь быть опасна. А если мы не сделаем то, о чем он просит, нам конец. Звучало убедительно, и сомневаться в том, что Безликий действительно выполнит обещанное, не приходилось, поэтому я разозлилась еще больше. «Опасно!» — зашипела я. «Быстро вы сообразили, однако. Я ведь вам доверяла!» «И дальше можешь, тень!» — быстро закивала Катарина и взяла мою руку, которую я сразу же выдернула из ее горячих ладоней. Она заметно сникла. «Получается, ты Диасса, да?» «Безликий ведь сказал, что только они смогли бы пройти сквозь огненный круг!» На секунду я опешила и хотела была ответить, чтобы она не говорила ерунду, как с улицы послышался дикий крик. Выскочив из шатра, как ошпаренная, я замерла, не веря своим глазам. Прямо перед огненным кругом стояли четыре странных существа. Белая кожа с голубым отливом делала их похожими на вставших из могилы трупов. Огромные черные глаза смотрелись, как провалы в глазницах. Чем-то они были похожи и на людей, комплекция, но только такой высокий рост, что приблизившись, мне бы пришлось сдохрустав шеи задирать голову, чтобы увидеть их лица. Их тела и головы покрывали тончайшие, будто серебряные волоски, переливающиеся в свете дня. Нарвы. Я громко сглотнула, делая шаг назад и сталкиваясь с Катариной. Спина мигом покрылась липким потом, а щупальца страха уже закрались в душу, сжимая и не давая сделать вдох. Существа от моего движения ощетинились, длинные волоски на их теле оказались тончайшими иглами, и сейчас они топорщились в разные стороны. Со стороны это могло бы выглядеть смешно, но нам было не до веселья, Перед нами стояли самые страшные существа этого леса. Один укол невероятно острой иглы, неминуемая и очень болезненная смерть. Говорят, что тела уколотых за несколько минут сгнивают заживо, покрываясь черными зловонными язвами. Только сейчас я заметила, что все нарвы были мужчинами в коротких кожаных жилетах, перевязанных спереди веревкой, вдетой в широкие петли и на бедренных повязках. Одеваться нарвы не любили, чтобы не прикрывать смертоносные иглы. Внешние женские и мужские особи имели сходство, отличали их только длина тех самых волосков игл. У женщин они были длинными, с ярко-синими наконечниками, что говорило о более сильном яде, а на голове иглы имитировали волосы, не спадающие до талии. Как раз из них делались метательные копья и стрелы. Нарвы так и замерли, наблюдая за нами глазами провалами. «А где Диасы?» — зашептала я, медленно осматривая пространство нашего лагеря. Только без паники, без резких движений. «Не знаю. Может, они бросили нас?» — так же тихо ответила Катарина, и мне показалось, что я слышу удары ее сердца в своей голове, Остальные сестры замерли на своих местах, боясь пошевелиться, будто это как-то могло спасти их от нарв. Я медленно подняла руки, показывая пустые ладони. «Мы жертвенницы темного короля и идем в аркад». Я снова сглотнула и посмотрела на нарва, что стоял впереди всех. Голову нарва венчала странная диадема с ромбовидным синим кристаллом. Он выглядел крупнее других, и мне показалось, что остальные ждут его команды, держась немного поодаль. Нарф совсем по-человечески улыбнулся, оголяя белоснежные зубы, а потом заговорил, и я замерла, вслушиваясь в мелодичные тягучие нотки его голоса. «Неужели сам главнокомандующий королевской армии?» сопровождает очередную порцию мяса. Я подумала, что этот вопрос был адресован мне и даже закивала, в надежде, что эти существа испугаются и уйдут в свояси Но внезапно за спинами нарв появились диасы и приставили клинки к их белым длинным шеям. Тердерис, какая встреча! Сухо сказал безликий, сильнее прижимая клинок к горлу главного нарва. «Неужели так встречают давних друзей?» Хрипя произнес Тердерис и поднял руки, чуть растопырив тонкие пальцы. Он улыбнулся и плотоядно посмотрел в нашу сторону. «Лес донес, что здесь группа девушек». «А сам понимаешь, наша слабость к людским особям!» Я поперхнулась. «Но теперь я понял, что девушки ваши», — заверил Тердерис, быстро кивая. «Вы хотели нас сожрать?» — завизжала Алия, но Кин быстро заткнула ей рот ладонью. Нарвы засмеялись, подняв головы к раскидистым зеленым кроном. С людскими девушками получаются сильные потомки. Жаль только, что никто из них не выжил. При рождении нарвы покрываются острыми иглами и ранят своих матерей. Те погибают за считанные секунды. Я замерла, пораженная услышанным. То, что лесному народу в качестве платы за лекарственные растения или возможность безопасно пересекать лес отдают падших или провинившихся девушек, я знала. Но для каких целей это делалось? Для меня и самих людей всегда оставалось загадкой. Безликова совсем не интересовал рассказ Нарва. «В ваших лесах скрывается сопротивление Тердерис». И если ты хотел увести жертвенец для них, то мой тебе совет не стоит. Пока я был достаточно добр, чтобы не спалить ваш вечно зеленый лесок к чертям. Но мое терпение — на исходе. На лице Тердериса отразился страх, и он быстро смотал головой, Ты же знаешь, что нарвы всегда держались нейтралитета. Нам нет дела до сопротивления или вашей борьбы со светлыми. Мы не состоим в каких-либо отношениях, с ними будь уверен. А теперь отпусти меня, Диас, и мы проводим вас из леса». Глава 17. Огненная река. Лес постепенно начал редеть, на прощании овивая нас прохладным ветром. Спустя несколько минут мы уже вышли за его пределы, ступив на черное пыльное плато, уходившее за горизонт. Мне открылась завораживающая картина, обугленная, покрытая трещинами земля, из которых мощными потоками вырывался пар. Темно-серое небо с росчерками молний, угрожающе нависло над головами. Горячий воздух обжигал наши лица, заставляя кожу краснеть, а черная пыль, витавшая в воздухе, тут же забивалась в нос, отчего дышать приходилось короткими и неполными вдохами. В нескольких метрах от нас, прямо из-под земли, брала свое начало огненная река и петляла дальше между черными скалами. Охры восторженно заржали и принялись выбивать из-под копыт земляную крошку. По легенде, охры появились из огня, поэтому сейчас они находились рядом со своей стихией. «А там что?» «Корабль?» — указала я рукой на пришвартованное у выбитой в скале пристани небольшое судно, борта которого были покрыты копотью. «Мы поплывем по лаве?» — удивленно поинтересовалась Оливия. Я тоже была удивлена, ведь даже на таком значительном расстоянии от огненной реки я ощущала исходивший от нее жар. Мои щеки уже покрылись розовым румянцем, а по вискам щекача кожу стекали капли пота. Мне казалось, что стоит приблизиться к реке еще немного, мы превратимся в обугленные головешки. «Не переживайте, жертвенница, у нас все предусмотрено». Важно выпить и в грудь, попытался успокоить нас люк и, покопавшись в своей набедренной сумке, выудел несколько небольших кристаллов с темно-синей окантовкой. «Так, вот, разбирайте. Эти кристаллы будут охлаждать вас, окутывая пологом прохлады. Мы не боимся жара, мы ведь диасы, а вот с вас кожа слезет ошметками». Договорить да он не успел, замолчав сразу, как в его плечо прилетел кулак Кин. Ну, хватит нас запугивать!» — выхватывая из его ладони кристалл, грубо бросила она. Эргон рядом хмыкнул и пробурчал, что жертвенницы нынче пошли совсем обнаглевшие, и самих диасов смеют толкать, хотя, глядя на довольного Люка, я сомневалась, что он этим фактом расстроен. Кристалл оказался прохладным на ощупь, и я поместила его под плотный костюм прямо в район груди, как и велел нам люк. «Как мерзкий слезняк! Противно!» — запречитала Алия, и я картинно вздохнула, поражаясь ее вечному недовольству. «Этот кучерявый не мог ничего лучше придумать?» «Можешь снять его с себя и превратиться в факел». Порекомендовала ей кин, отчего и без того красное лицо Алии стало еще ярче. Краем глаза я заметила, как безликий, подойдя к Софии, поместил кристалл под костюм, а она благодарно улыбнулась, скромно опустив глаза. Мои брови поползли вверх, но я промолчала, поймав такой же удивленный взгляд Катарины. А теперь идем к кораблю. Он доставит нас прямиком в аркаду. Сухо сказал Безликий, взял Охра под и направился к цели. «Почему мы не можем пройти по плато?» — шепотом спросила я у Эрго, нашедшего рядом. «Видишь, вон тот пар, выстреливающий из трещин жертвенница». По недовольному тону Диаса и Сухому «жертвенница» было ясно, что говорить он со мной не хочет. Обиженка. «Этот участок нашпигован горячими гейзерами. Нам-то они не страшны» а вот вы обвариться можете. Конечно, великим Диасом не страшны огненные реки и горячие испарения. Чего же они боятся на самом деле? Этот вопрос я решила оставить при себе, кивнула Иргону в благодарность за ответ и теперь более внимательно смотрела себе под ноги. Вблизи корабль оказался огромным, обмазанным какой-то вонючей склизкой дрянью. Я обтянулась, чтобы потрогать неизвестную жидкость, но мою руку перехватил Айл, так и не дав прикоснуться к поверхности. «Я бы не советовал тень», — мягко сказал он, придерживая мою кисть. «Она очень горячая. Ты можешь обжечься. Эта субстанция защищает корабль от лавы». Осторожно высвободив ладонь, я отвернулась. После вчерашнего говорить не хотелось, а его прикосновения вызывали отторжение. Заметив выражение моего лица, Айл отступил. «Добро пожаловать на борт!» — громко оповестил Эргон, ударив по борту судно ручищей. От удара доски задрожали, разъезжаясь в стороны и открывая нам темный проход. Я хмыкнула, пытаясь разглядеть, что же там внутри. «Проходите быстрее, пока дверь не закрылась!» и, видя наше сомнение, добавил «Какие же медленные! Медленные жертвенницы!» Помещение, в которое мы вошли, оказалось маленьким, узким, душным и сплошь заставленным какими-то сундуками и коробками. Дверь за нами сразу же закрыли, и мы в вшестером оказались в тесном трюме. Я ощутила себя рыбой при засоле, которую трамбовали в деревянную бочку, и поежилась от ассоциации. Где-то рядом уже причитала Алия и грехтела Катарина. «Потерпите, потерпите!» — пробасил Эргон где-то над нами. «Сейчас кристаллы немного охладят палубу, и мы выпустим вас. Сейчас это самое прохладное место!» «Прохладное?» — бескляво заорала Алия. «Да с меня сейчас кожа живьем слезет! А ну полезай сюда, и сам все почувствуешь!» Иногда мне становилось страшно за Алию и ее слишком длинный язык. Пока, непонятно по какой причине, Диаса стойко терпели ее выходки, но я была уверена, что запасом их терпения когда-нибудь придет конец. То, что высшие жестоки и не являются обладателями высоких моральных норм, было известно всем, но, кажется, Алию не пугала перспектива остаться без языка. Ситуацию решила спасти Оливия. «А ну, девочки!» «Успокоились. Мы в безопасности. Сейчас Диасоны наведут порядок и выпустят нас. В целом тут не так уж и плохо, правда?» — улыбнулась она и потрепала по темным волосам Алию. Та лишь скривилась и поспешила занять свободную лавку. Я успела задремать подмерное покачивание корабля и звук ударявшейся о его борта лавы проснулась от грохота открывающегося люка над головой и яркого света. Отплетевшей с потолка пыли мы дружно закашлялись. «Выходите!» — заглядывая вниз, позвал Насайл. «Тень! Давай руку!» Проигнорировав поданную ладонь и не обратив внимания на погрустневший взгляд Айла, я сама взобралась по хлипкой деревянной лестнице, то и дело стремившееся развалиться под моими ногами. На палубе действительно оказалось прохладно, и я даже поежилась, обхватывая себя руками. На носу корабля люк колдовал над огромным сияющим кристаллом, от которого, скорее всего, и исходили потоки холода. «Можете занимать любые места, жертвенница. В аркад мы прибудем завтра утром», — сказал нам Эргон, указывая на несколько лавок вдоль бортов судна. «А где охры?» — оглядываясь, поинтересовалась я. «Так вон же! Тянут нашу посудину!» Люк указал туда, где стремительным потоком неслась слава. Не веря его словам, я подошла к самому носу корабля и глянула вниз. Рассекая килем огненную лаву, неслось наше судно. А его черные, выбивающие из-под копыт искры охры. «Как же они не тонут!» — восхищенно прошептала я. Это их стихия, — пожал плечами Люк и что-то подкрутил в кристалле, отчего стало заметно теплее. Так-то лучше. Наш корабль был похож на балаган. Кин тренировалась с оружием, делая смертоносные выпады и рассекая воздух под восторженные возгласы Люка и Эргона. Алия бесконечно причитала о духоте и неправильном поведении Кин, Оливия, усевшись на лавку вместе с Софией, читала старинную книгу с потертой от времени обложкой. Безликого и Айла видно не было, и я обрадовалась. Ни того, ни другого видеть не хотелось совершенно. Мы проносились мимо городов. Я наблюдала за ровными идеальными постройками на берегах реки. Одни дома тянулись вверх, словно пытались коснуться облаков, а другие были плоскими, квадратными, с маленькими окушками и совсем без стекол. Деревни тоже не остались без моего внимания. Там, где жили обычные люди, всегда царила атмосфера бедности и запустения. Пкосившиеся лочуги, покрытые черной матовой копотью, шалаши из обугленных веток, сутулившиеся жители, навьюченные тяжелыми корзинами. О чем задумалась? Я вздрогнула, совсем забыв о том, что все это время Катарина находилась рядом. «Обо всем и ни о чем. Пожав плечами, я в очередной раз ощутила непонятный приступ, подкативший тошноты и чувство жара, возникающие где-то в районе недавно пораненной руки. Несколько раз глубоко вдохнув, я зажмурилась. «Ты в порядке?» Я понимала, что мое состояние не останется незамеченным. «Наверное, я укачала. Не каждый день, знаешь ли, путешествуем на корабле». Мои слова удовлетворили пытливый ум Катарины, и она согласно закивала. «Так отдохни!» Эргон говорил, что мы можем спуститься в каюты. Их здесь много, каждому хватит. Этот момент я прослушала, потому что тогда мне стало дурно, но весть о том, что отдельная каюта будет у каждого, меня заметно приободрила. Под пристальным взглядом Эргона я спустилась в трюм, прижимая ладонь ко рту и стараясь удержать равновесие, Душный спёртый воздух, светающий взвесью пыли, только усиливал приступы тошноты. «Столько дверей, и все заперты. Отличная тень. Надейся, что тебя не вырвет прямо на дощатый пол. Иначе Эргон вытрет его тобой, как половой тряпкой», — бурчала я себе под нос, пока брела по узкому коридору, а стены которого я билась, когда в очередной раз корабль коренился, петляя по крутым рукавам реки. И это закрыто. Чтоб тебя! Прижавшись спиной к горячему дереву, я устало прикрыла веки. Тень. Заботливый мягкий голос донесся сквозь шум волн, и я открыла глаза, встречаясь с обеспокоенным взглядом Айла. Ты в порядке? Нет, конечно же, в порядке я не была. А мысли о том, что со мной действительно творится что-то странное, пугали, но я вымоченно улыбнулась. «Путешествие дается нелегко». Нахмурившись, Айл как-то странно оглядел меня. «Тебе нужно прилечь. Я провожу тебя в каюту». Каюта оказалась маленькой, узкой и душной, с одной кроватью и тумбочкой, на которой стояла обкасившаяся восковая свеча. После моего многозначительного взгляда Айл ретировался, не забыв щелчком пальцев зажечь свечу и пожелать мне хорошего отдыха. И сейчас я, взобравшись на твердую постель, задрала рукав, чтобы рассмотреть свою ноющую руку. На кисти, перечеркивая голубые вены, зияла рана с бугристыми неровными краями. «Какого?» — прохрипела я, продолжая разглядывать. «Ты же затянулась!» Словно в ответ на мои слова, кожа треснула сильнее, расползаясь, и я вскрикнула от режущей боли, такой сильной, что из глаз брызнули слезы. «Нужно показать кому-нибудь», — прошептала я, проваливаясь в зыбкую темноту от вспыхнувшей боли, разлившейся по всему телу. Лба коснулась что-то прохладное, и я хрипло застонала, разлепляя веки. Несколько раз моргнув, чтобы прогнать тьму, Я вгляделась в принимающие четкость образы. Сначала мне показалось, что надо мной склонилось несколько человек, но когда взгляд сфокусировался, я поняла — человек один. И не человек. И комната была не моя. Заметив мое пробуждение, безликий так и замер с мокрой тряпкой, не донесенной до моего лба. «Что?» — прохрипела я, так и не сумев закончить фразу — Он наклонился, и на секунду мне показалось, что дымка тьмы, скрывающая его лицо, поредела, являя очертания. Теперь уже все позади тень, выдохнул он обреченно. Легкое касание к вискам снова погрузило меня в тревожные сны. Глава восемнадцатая. Безликий Безликий сидел за столом, склонившись над пожелтевшими от времени свитками, но мыслями он был не здесь. Перед глазами застыл облик светловолосой девчонки, Идиас сильнее сжал кулаки. Его тяга к смертной раздражала, а еще никак не вязалась с тем, что он собирался с ней сделать, а он был уверен, что обязательно осуществит задуманные. Прикрыв веки, Безликий ушел в пространство, чтобы посмотреть, что делает это светлое и застыл, увидев ее, сжавшуюся на жесткой постели. Лоб девчонки покрывали крупные капли пота, они змейкой скатывались по вискам, а ее тело била крупная дрожь. «Какого черта?» — начал было он, но вздрогнул, когда ее тело выгнулось, а с губ сорвался тихий хриплый стон. Тонкая кисть повисла, показывая рваную, сочащуюся слизью рану. Выругавшись, безликий упал на колени, хватая ее ледяную руку и принюхиваясь. «Проклятие мертвой деревни!» — выдохнул он побелевшими губами. Он прекрасно знал, что случилось с жителями долинки. Сам лес вписал образы произошедшего в потоке темного пространства, и только обладатели стенной тьмы мог их увидеть. Вся деревня — сплошная аномальная территория. Она призывала путников и расправлялась с ними. Любая рана, даже царапина, полученная в этом месте, заражала людей. Лес Нарф творил страшные вещи, и любая жизнь, поселившаяся в нем, подстраивалась, изменяясь. Жители долинки выбрали свой путь сами, приняв инфекцию как дар вечной жизни, — Пусть и в другом обличии, и сейчас эта мерзость добиралась до сердца тени. Тень, позвал безликий, сжав плечо девчонки, но она только быстрее задышала надсадно хрипля. Снова, осыпав ругательствами все кругом, он коснулся сознания Айла. Нужна твоя помощь. Сейчас. Айл появился сразу же, едва Диас закончил свой зов. Материализовавшись в каюте, он замер, не веря своим глазам. «Как мы не заметили!» — прохрипел он. «Были заняты другим», — грубо бросил Безликий. «Ты ведь понимаешь, что у нас нет другого выхода. Если не сделать это, она умрет». «Знаю. Это могу сделать я». «Проклятие слишком сильное» не вытянешь черт безликий знал только один способ исцеления от этой поражающей тело инфекции и если не предпринять меры через несколько часов тень превратится в одну из тех тварей которые по ночам вылазят из темных нор и разрывают на куски заблудших путников конечно всевозможные варианты превращения он не знал но факт оставался фактом при бездействии ее ждет печальный конец Я заберу я от себе. Моя тьма сможет выжечь его из организма за считанные минуты. А ты подстрахуй меня, Айл. Не хочу вместе с ядом вытянуть ее душу. Мрачно закончил Безликий. Я буду рядом. Безликий коснулся руки девчонки, прижавшись губами к нежной коже, совсем рядом с местом, где зияла рана с рваными краями. ладонь Айла сжала его плечо. «Начинаем». Тьма, словно ожившая, окутала безликого и устремилась к бледной тени, проникая в чуть приоткрытые глаза, нос раскрывшийся в немом крики рот. Сейчас он был в ней, и его тело било мелкой дрожью, как и ее. Нужно было найти источник инфекции быстро, пока ее сердце не остановилось от боли из-за вторжения тьмы. «Да где же он?» — рычал Безликий. Проклятие словно знало, что его ищут. Оно спряталось так глубоко, чтобы никто не смог его вытравить, и Безликий метался, пытаясь его отыскать и шепча «Потерпи, маленькая, я сейчас». И снова искал, подгоняемый ее хриплыми стонами, Наконец-то источник был найден, он напоминал цветочный бутон и сформировался в мозгу, оплетая его колючей лозой. Безликий протянул ладонь, осторожно вытягивая заразу на себя. Инфекция трепетала, не желая покидать уютное место, но Безликий не ждал, не давал возможности вырваться, только тянул и тянул, вбирая в себя. Рана затянулась, как сквозь толщу воды услышал Безликий. «Инфекции нет!» Это он видел и сам. а Аура девчонки снова ровно светилась, а не переливалась грязно-зелеными разводами. Оставалось одно — покинуть ее тело. Когда последняя капля силы вернулась в его естество, Безликий судорожно вздохнул. Горло горело огнем, а жгучая боль уже распространялась по всему телу, так его тьма сжигала инфекцию. «Ничего не чувствуешь?» — напряженно спросил Айл, все еще державший ладонь на плече Безликого. «Нет». Кажется, пронесло. Айл выдохнул с облегчением, а Безликий сжал зубы, потому что соврал. И сейчас, сидя перед девчонкой, которую он уложил в свою постель, Безликий понимал, что пропал. Это проклятие было страшно не только тем, что превращало людей в ужасных монстров. Исцелить человека без вреда себе невозможно. И пусть тьма Безликого спокойно выжгла яд внутри его организма, но некий побочный эффект остался навсегда». Безликий сжал зубы и напрягся, пытаясь избавиться от нового ощущения. Подобное случалось с парами во время обряда бракосочетания, когда огонь Аркада соединял души воедино. Теперь безликий навсегда связан со светлой девчонкой, которая вросла в его душу, глубоко пустив корни. Чувствовал ее так, словно сам был ею. Глава девятнадцатая. Аркад. Я внезапно очнулась, словно кто-то вылил на голову уш от ледяной воды. Вскочила, протирая глаза кулаками, огляделась по сторонам. Каюта не моя, и я была одна, раздетая на огромной мягкой кровати. Твоя одежда вся пропиталась потом. Вздрогнув от будничного тона безликого, я залилась краской, до подбородка натягивая одеяло, хотела повозмущаться, как безликий предостерегающе поднял ладонь. Ты скрыла от нас инфекцию, протащив ее на корабль и подвергнув опасности весь экипаж. «Я излечил тебя». Поэтому не вздумай кричать и уж тем более думать, что это я раздевал тебя и укладывал в постель. Мне помогала Оливия. «Я не знала, что это опасно», — промямлила я, опуская голову и разглядывая кисть, где осталась тонкая розовая полоска шрама. «И спасибо». «Пожалуйста». Прозвучала натянутая и сухо, словно безликому приходилось выдавливать из себя каждую букву. «А как ты? Все в порядке?» — спросила я и вздрогнула от неестественности своего вопроса. «Какое мне дело до мерзкого безликого?» Безликий хмыкнул, скрестив руки на груди. Он находился так близко, что я громко сглотнула, ощутив, что нас отделяет друг от друга тонкая ткань одеяла. Словно прочитав мои мысли, безликий резко выдохнул и отвернулся, проговорив, «Новую одежду сейчас принесут, а теперь я откланяюсь, ждут дела». Костюм принесла Оливия, осторожно заглянув в каюту. «Тень, ты в порядке?» Я кивнула, смутившись своего вида, но Оливия словно не заметила это, Быстро прошла в комнату и тихо прикрыла за собой дверь. Сестрам я не сказала. Хотя Катарина весь вечер рвалась тебя навестить, но мы с Кин ее не пустили. В общем, тень, не говори им про проклятие, они не поймут, еще и испугаются. Пусть все останется между нами. Им я сказала, что тебя сморила водная болезнь. Ее ответ меня полностью устроил, а я и не собиралась говорить. «Вот и славно», — улыбнулась она. «А теперь переодевайся. Мы ждем тебя на палубе. Скоро прибудем в аркад». На палубе меня приняла в свои объятия Катарина, укутав в ворох спутанных кудрявых волос. «Тебя все еще тошнит?» — участливо спросила она, оглядывая меня с ног до головы. «Мне уже лучше». От разговора нас отвлек босовитый голос Иргона. «Займите свои места. Мы приближаемся». Все огненные реки ведут в центр темных земель Аркад, и сейчас, стоя на палубе корабля и устремляя взгляд вдаль, я видела его — город, возвышающийся между черными скалами у подножия двух вулканов. Великую завесу мы заметили сразу. Она расходилась непрозрачным сияющим полотном во все стороны и устремлялась ввысь скрываясь за серыми облаками. От увиденного захватывало духа желание разглядеть, что же там, за этой белой стеной, разгоралось с невероятной силой. Хотелось протянуть ладони, дотронуться, ощутить ее под кончиками пальцев. Чистейшая энергия света, разделяющая наш мир пополам. Над городом витала марева пепла, но не оседала здесь, распространялась дальше, улетая в более далекие уголки нашей земли. Сзади подошел Айл. Одной рукой он коснулся моего плеча, а второй указал куда-то вдаль. «Видишь вон ту дорогу, тень? Та самая, которая поднимается к самой высокой скале?» Тихо спросил он. Я на зрение, всматриваясь. «Это скала и есть королевский дворец Аркада. Когда-то он находился в другом месте, да и наш город. Был совсем другим. Он погрустнел. «Хочешь сказать, сто лет назад у вас росли зеленые деревья и светило солнце?» Аэл засмеялся и одним махом запрыгнул на перила у носа корабля. На секунду я хотела дернуться, чтобы поймать его, если он по неосторожности свалится в лаву. Заметив мой испуганный взгляд, он усмехнулся. «Лава для нас, как вода для тебя, тень» как ребенку объяснил мне айл и я поджала губы так что там было с вашим городом он понимающе улыбнулся но продолжил рассказ сколько себя помню у нас никогда не было чистого голубого неба тень да наша местность значительно отличалась от соседнего королевства скалистая с горячими ветрами вулканами и пеплом но это был наш дом а разделяла нас невидимая граница Она же и препятствовала проникновению сюда пепла и горячих ветров. Мы были свободны. В темных землях спокойно могли жить светлые, а прямо там, за этой стеной, располагался город Вельсар, столица светлых земель. Я ведь был совсем ребенком, когда это случилось, и вся моя жизнь разделилась на до и после. «А сколько лет было безликому?» — тихо спросила я и прикусила язык. «Зачем я спрашиваю? Интересуюсь монстром, которого ненавижу с детства всей душой?» Айл внимательно посмотрел мне в глаза, и я отвернулась, сделая вид, что засмотрелась на рассекающих огненную реку Охров. «Уже не злишься на меня, раз задаешь столько вопросов?» спросил он, не отрываясь от моего лица. Я пожала плечами. «Есть то, что я хотела бы знать, несмотря на обиду, Айл». Но на мой ответ он лишь кивнул, отворачиваясь и закрываясь от дальнейшего разговора. Рядом с другими пришвартованными кораблями наш больше напоминал обычную лодку. Этим сравнением Катарина в шутку поделилась с Оливией, но Эргон, услышавший подобное о своем судне, кажется, разовиделся еще больше и быстро вытолкал нас на пристань. «Идите, идите!» говорил он, тыкая своими ручищами нам в спины. И сейчас, с замиранием сердца, мы стояли на идеальном гладком черном камне. На пристани нас встречали несколько диасов с одинаковыми желтыми глазищами и черными волосами, заплетенными в тонкие жгуты, как у Эргона. При виде безликого они склонили головы и прижали ладони к груди. «Темного дня, безликий!» — прогудели встречающие. Похоже, мы с сестрами были не оригинальны, когда придумывали этому монстру имя. Я хмыкнула, обнимая свою дорожную сумку и прижимая ее к себе, будто самое ценное, что у меня было. Пока диасы что-то перетаскивали с корабля и заставляли металлическую повозку странными коробками, я стояла и смотрела на море бурлящей лавы. Огромным потоком оно распространялось за горизонт, вбирая в себя петляющие, словно змейки, огненные реки. Иногда мне снилось другое настоящее море, которое я видела на картинках, глубокое, волнующееся, с лазурной водой и белоснежной пеной. Оно не имело ничего общего с тем, на что я смотрела сейчас. Горячий ветер трепал мои сухие волосы, бросая их в лицо и щекоча щеки. От жара я покрылась липким потом, Окожаный костюм противно прилип к телу. Мысль содрать его с себя, наплевав на окружающих, казалась не такой уж плохой. «Невероятно красивое и завораживающее зрелище», — посмотрев на огненную воду, пришептала Оливия. «Надеюсь, нас не заставят ей умываться по утрам», — ухмыльнулась Кин. «А то вопли Алии придется слушать вечно». «Да что ты вообще знаешь?» — взбеленилась Алия, толкая Кин в бок. «Тише, девочки, чего раскудахтались?» — попытался сгладить напряженную обстановку Люк, но, поймав грозный взгляд Кин, сразу же стушевался и ушел. Нас снова везли в повозке, но на этот раз она была намного удобнее предыдущей. Вместо сена, мягкие кресла, обитые темным бархатом, в углу небольшая тумбочка, полная бутылей воды. «Я так хотела пить! О, темные!» Хватая бутылку, прохрипела Катарина и припала губами к горлышку, расплескав несколько капель. Мы снова в клетке, сквозь зубы проговорила Кин, держась за металлические прутья и выглядывая наружу. Ехать на охре через весь город ей не позволили. Каким бы благим ни было наше предназначение, нам всегда указывали наше место. «Не унывай, Кин, еще наскачешься вдоволь», — уколола ее Алия, а по лицу Кин прошла судорога. Я не стала слушать их перепалку дальше, подсев ближе к Катарине, Она, болтая ногами, во все глаза разглядывала город. Не согласиться с ней, что Аркад прекрасен даже в своей мрачной красоте, я не могла. Улица, по которой нас везли, проходила между высокими домами, вырубленными прямо в черных скалах. Где-то дома были выстроены из серого гладкого камня. Я подалась вперед, когда увидела человека, садовника, подстригавшего ярко-красные кусты перед домом, больше похожим на замок, То, что это человек, я поняла сразу. Он был старый немощен, а его движения замедленны. «Он служит диасом», — прошептала Катарина, глядя на старика. «Конечно, все люди служат им, Катя». Словно услышав мой голос, садовник поднял выцветшие глаза и уставился прямо на меня. Я вздрогнула, отпрянув от прутьев. Бегите! Бегите, пока не поздно. Вас всех ждет смерть! захрипел старик, указывая сморщенным пальцем на нас. Из дома, где служил старик, вышла высокая желтоглазая Диаса и грубо пнула его ногой. Чего ты разорался, раб! Стриги кусты, пока я не приказала окунуть твою седую голову в лаву. Что было дальше, Рассмотреть я не успела, наша повозка скрылась за углом и покатилась по другой улице, уходившей все выше в скалы. От увиденного на душе остался неприятный осадок, но я лишь крепче сжала зубы. У меня был план, тот самый, который разжигал искру жизни в моей душе и не давал тлеющим уголькам надежды погаснуть. Улица вела нас все выше и выше, и я начала замечать, как меняются дома близ Королевского дворца. С резными окнами, застекленными цветными фресками и обвитыми цветущей красной лозой, огромные ограды были засажены кустарниками с необыкновенными цветами, обьющие из-под земли фонтаны огненные лавы, ограждены вырезанными из черного камня фигурами. По гладким, словно выжженным дорожкам, прогуливались диасы под руку с длинноволосыми диасами в дорогих платьях и украшениях, Прохожие не обращали на нас никакого внимания, даже не удостаивая взглядом, зато нашим диасам они кланялись чуть ли не до самой земли, прижимая ладони к груди. Напыщенные снобы! Мы для них будто пустое место. Вы посмотрите! Али откнула пальцем смеющуюся диассу с ярко-красными волосами, водопадом, спускавшимся к пояснице. Ее дорогое белое платье переливалось от тысяч вкрапленных в него бриллиантов, делая ее похожей на люстру. Мы для них и так пустое место. Я пожала плечами, наблюдая за мелькавшими домами и прохожими. Хоть ты и жертвенница. Во-первых, полезного ты еще ничего не сделала, а во-вторых, ты всего лишь человек. Маленький, слабый и смертный. Не чита им. Далее еще что-то бурчало себе под нос, но я уже не обращала никакого внимания. Чем выше мы поднимались по скале, тем тяжелее становился воздух, вызывая легкую испарину на лбу. Дворец поражал своим великолепием. Словно огромная скала с пиками башнями, он возвышался над нами и стремился к облакам, как в насмешку к завесе, По черной земле к главным воротам вела белоснежная, выложенная из камня дорожка. По бокам росли невысокие обугленные деревья, скрасные, как огоньки, листвой. Мы проехали сквозь металлические ворота, на которых красовалась пасть дракона. Говорят, что когда-то эти ящеры действительно обитали в наших землях, но вымерли сотни лет назад. Тут я заметила нечто, от чего дыхание перехватило. Это был сад. Невероятной красоты, он, как лес нарвы, находился словно под куполом. На него не оказывали влияние засуха и горячий ветер, невысокие зеленые деревья с выложенной между ними дорожкой, подстриженные кустарники и цветы. Огромное количество белоснежных цветов. «Что это за прекрасное место?» — тихо спросила я Айла, сопровождавшего нашу повозку. «Лучше никогда не подходи к этому месту, тень», — сухо бросил он мне и кивнул в сторону цветущих растений. «Это сад смерти. Никому не позволено прикасаться к этим цветам и всему, что находится там».